Фараон Тамас увидел, как колесница вернулась, и по порывистости, с которой Наг правил ей, догадался, что-то случилось. Он спокойно приказал воинам своего отряда подняться на колеснице и стоять, обнажив оружие, готовыми встретить любую неожиданность. Колесница Нага прогрохотала по склону одна в ваде. В тот миг, когда она поравнялась с местом, где ждал фараон, Наг спрыгнул. — Что случилось? — спросил Тамас. — Благословение богов, — ответил Нак, неспособный подавить дрожь волнения в голосе. — Они оставили Опепи беззащитным перед нашей мощью. — Как это возможно? — Мои шпионы провели меня туда, где расположился лагерем вражеский царь. Это недалеко от места, где мы сейчас стоим. Его палатки разбиты прямо за первой грядой холмов, вон там. Он указал назад обнаженным мечом. Ты уверен, что это Апепи? Тамус едва удалось справиться с волнением. Я отчетливо разглядел его в свете походного костра каждую черту: большой крючковатый нос и седоватую бороду, освещенную пламенем. Невозможно ошибиться и в росте. Он возвышается над всеми остальными и на голове носит корону с грифом. Какие с ним силы? спросил фараон. По его обычному высокомерию при нем нет и пятидесяти охранников. Я посчитал их. Половина спит, копья сложены. Он ничего не подозревает, а его костры горят ярко. Быстрое нападение из темноты, и он в наших руках. — Веди меня туда, где стоит опепе приказал фараон и вскочил на колесницу. Нак поехал впереди. Мягкий серебристый песок в ваде глушил звуки колес. Когда в призрачной тишине отряд промчался за последний изгиб, Нак высоко поднял сжатый кулак, приказывая остановиться. Фраун подъехал к его колеснице и наклонился к нему. — Где же лагерь Апепи? — За этой горой. Я оставил шпионов наблюдать за ним. Нак указал на тропу к смотровой башне на гребне. С другой стороны — скрытый оазис. Там есть пресноводный источник и финиковые пальмы. Его палатки стоят среди деревьев. Мы возьмем небольшой отряд, чтобы разведать лагерь. Только после этого мы сможем спланировать нападение. Наг предвидел, какой будет отдан приказ, и несколькими короткими фразами назначил разведывательную партию из пяти солдат. Каждого из них связывала с ним клятва на крови. Они были преданы Нагу телом и душой. «Обвяжите ножны!» — приказал Наг. «Не должно быть слышно ни звука». Затем с натянутым луком в левой руке он ступил на тропу. Фараон шел за ним почти вплотную. Они быстро поднимались, пока Нак не увидел на предрассветном небе скрещенные ветви тернового дерева. Он резко остановился, поднял правую руку, требуя тишины, и прислушался. — Что там? — прошептал фараон за его спиной. — Мне показалось, я услышал на вершине голоса. Ответил Наг. Говорили на Гиксосском. Ждите здесь, великий, а я схожу на разведку. Фараон и пятеро солдат присели на корточки около тропинки. А наг бесшумно продолжил подъем. Он обошел большой валун, и его едва заметная фигура исчезла из вида. Минуты тянулись медленно, и фараон начал сердиться. Стремительно надвигался рассвет. Царь Гиксосов скоро свернет лагерь и отправится дальше, туда, где его не схватишь. Когда послышался тихий свист, искусное подражание рассветной песни соловья, Тамос нетерпеливо вскочил. Фараон воздел свой легендарный синий меч. «Путь свободен», — проговорил он. «Вперед! За мной!» Они продолжили подъем, и, наконец, фараон дошел до высокого камня, перекрывавшего тропу. Он обошел его и вдруг остановился. Господин Наг стоял лицом к нему на расстоянии двадцати шагов. Они были одни, скрытые камнем от идущих следом солдат. Лук Нага был натянут, стрела нацелена в голую грудь фараона. На замершего Тамаса мгновенно обрушилось полное осознание того, с чем он столкнулся. Именно эту мерзость Таита учуял благодаря своим способностям ясновидца. Света было довольно, чтобы рассмотреть каждую черточку врага, которого Тамас любил как друга. Тетива лука до отказа, натянутая перед губами нага, рассекала игравшую на них страшную улыбку. А его глаза цвета золотистого меда, когда он впился взглядом фараона, смотрели беспощадно, как у охотящегося леопарда. Оперение стрелы было темно-красное, желтое и зеленое. Наконечник тоже гиксосский, из острого, как бритва кремния, изготовленный так, чтобы пробивать бронзовые шлемы и панцири врагов. «Желаю вам». «Жить вечно!» — тихо вымолвил Нак, словно проклял и пустил стрелу. Та со звоном отделилась от тетивы и загудела в воздухе. Казалось, она летела грузно, медлительно, точно ядовитое насекомое. Перья вращали древко, и за разделявшие мужчин двадцать шагов стрела сделала один полный оборот — Хотя из-за смертельной опасности, в которой оказался фараон, его зрение и прочие чувства обострились, двигаться он мог только медленно, как в кошмарном сне, чересчур медленно, чтобы уклониться от стрелы. Стрела вонзилась в грудь, туда, где билось в клетке из ребер его царское сердце. Она глухо тукнуло, как камешек, упавший с высоты в толстый слой нильского ила, и древка до половины вошло в тело царя. Силой удара фараон развернуло и бросило на красный валун. Мгновение он цеплялся за грубую поверхность скрюченными пальцами, кремниевый наконечник пробил грудь насквозь, кровавленный зубец высунулся из рассеченных мышц на правом боку царя. Синий меч выпал из ладони фараона, и тихий крик вырвался из открытого рта. Его приглушил поток ярко-красной крови, хлынувший из легкого. Ноги Тамаса подогнулись, и он стал оседать на колени, царапая ногтями красный камень, Наг прыгнул вперед с громким криком «Засада! Берегитесь!» и одной рукой обхватил торс фараона ниже торчащей стрелы. Поддерживая умирающего царя, он ряфнул «Охрана, ко мне!» И в ответ на его крик о помощи из-за камня почти мгновенно появились два крепких воина. Они сразу увидели, что фараон ранен, и заметили яркие перья на хвосте стрелы. «Гиксосы!» — завопил один. Они подхватили фараона из рук Нага и понесли в убежище за камнем. «Несите фараона к его колеснице!» «А я постараюсь задержать врага!» — приказал Нага, повернувшись, натянул из колчана другую стрелу и пустил ее вверх по тропинке к пустой вершине, проявив вызов врагу, а затем сам приглушенно ответил себе вызовом на гиксосском языке. Подобрав синий меч, который выронил Тамас, Он отступил по тропинке вниз и догнал маленький отряд, уносящий царя туда, где в ваде их ждали колесницы. «Это была засада», — быстро сказал им Нак. «Вершина кишит врагами. Нужно вынести фараона в безопасное место». Но потому как слабо покачивалась на плечах голова царя, Нак видел, что помочь ему невозможно, и его распирало от торжества. Синяя военная корона свалилась из головы фараона и ударилась о тропинку. Нак, пробегая мимо, подобрал ее и с трудом подавил искушение надеть на собственную голову. «Терпение! Еще не время!» — тихо успокоил он себя. «Но Египет уже мой! Со всеми его коронами, богатством и мощью я становлюсь Египтом! Становлюсь одним из богов!» Он осторожно держал тяжелую корону под мышкой и громко кричал «Быстрее! Враг на тропинке сразу за нами! Быстрее! Царь не должен попасть им в руки!» Солдаты внизу услышали громкие крики на склоне, и отрядный хирург уже ждал у колесницы фараона. Его обучил таиты и хотя ему не доставало особой магии старика, он был опытным лекарем, способным остановить кровотечение даже из такой страшной раны, как та, что зияла в груди фараона. Однако господин Нак не мог рисковать тем, что его жертва вернется к нему из подземного царства. Он грубо приказал хирургу отойти. «Враг рядом! Сейчас не до твоего шарлатанства! Необходимо вернуть царя в безопасность к нашим границам, иначе потеряем последний шанс!» Он осторожно принял царя из рук нежших его солдат и положил на дно своей колесницы. Затем вырвал древко стрелы, торчавшие из груди фараона, и высоко поднял, чтобы увидели все войны. Это проклятое оружие сразило фараона, нашего бога и царя. Да проклянет Сет гиксовскую свинью, пустившую ее. «И догорит негодяй в вечном огне тысячи лет!» Солдаты в один голос воинственно взревели. Нак тщательно обернул стрелу льняной тканью и убрал в ящику боковой стенки колесницы. Ему следует доставить ее совету в фивах, чтобы подтвердить весть о смерти фараона. «Толкового воина сюда!» «Поддерживать фараона!» — приказал Нак. «Обращайтесь с Богоравным осторожно!» Когда вперед вышел копьеносец царя, Нак расстегнул пояс фараона и снял его, вложил синий меч в ножны и осторожно убрал в собственный ящик для оружия. Копьеносец вскочил на колесницу и приподнял голову Тамаса. Свежая, алая кровь пузырилась в уголках царского рта, когда колесница, сделав круг, устремилась обратно, вверх, по сухой ваде, вместе со всем отрядом, который с трудом поспевал за ней. Хотя фараона поддерживали сильные руки копьеносца, его немилосердно трясло. Глядя вперед так, чтобы никто не видел его лица, наг тихо смеялся. Смех заглушали скрип, колес и удары по мелким валунам, объехать, которые он и не пытался. Отряд выехал из вади и мчался к барханам и натравым озерам. Была середина утра. И слепящее белое солнце уже прошло половину пути к зениту, когда Нак позволил колонне остановиться и позвал хирурга обследовать царя. Тому не потребовались специальные навыки, чтобы объявить. Дух фараона давно покинул тело и начал путешествие в подземный мир. «Фараон мертв», — тихо сказал хирург, чьи руки до запястья покрывала царская кровь. Ужасный крик скорби раздался в голове колонны и прокатился до ее последних рядов. Наг позволил воинам показать их горе и послал за старшим военачальником. «Государство осталось без головы», — сказал он им. «Египет в страшной опасности». Десять самых быстрых колесниц должны со всей поспешностью доставить тело фараона в Фивы. Я поведу их. Возможно, совет пожелает, чтобы я принял обязанности регента при принце Нефере. Он посеял первые семена и по испуганным лицам воинов понял, что эти семена почти сразу пустили корни. Он продолжал мрачным и деловитым тоном, уместным в постигших их трагических обстоятельствах. Пусть хирург обернет царское тело, прежде чем я отвезу его на родину в погребальный храм. Но сейчас необходимо найти принца Нефера. Он должен узнать о смерти отца и о том, что он наследник. Это единственное, самое срочное дело государства и моего регенства». Наг преспокойно принял упомянутую должность, и никто не задал ему вопроса, не посмотрел искоса. Он развернул свиток папируса с карты земель от Фив до Мемфиса, расправил его на переднем щите своей колесницы и подробно изучил. «Вы разделитесь на отряды, обыщите местности, найдете принца. Полагаю, фараон услал его в пустыню с Евнухом, чтобы принц прошел обряд возмужания». Поэтому мы сосредоточим поиски здесь, от Галалы, где его последний раз видели, к югу и востоку. Глазом опытного полководца Нак выбрал район поиска и приказал раскинуть в нем сети из колесниц, чтобы отыскать принца.